Глава 13. Где-то за первой стеной чистое небо озарилось розоватым светом открывающихся порталов. Влада и Адель были рядом, но с нетерпением посматривали вперед, ожидая команды. Не став разочаровывать девушек, отправил парочку в латах на первую линию. Девушки прыжками отправились на передовую, разом преодолевая десятки метров. Отслеживая перемещение двуединых, не торопясь стал надевать шлем. Сегодня я был в доспехах, лишняя защита не помешает, даже несмотря на регенерацию. Раненым зверем взвыла вторая сирена. Произошло то, чего я так боялся, они стали окружать город. У нас не было столько человеческого ресурса, чтобы закрыть все позиции. Следом за второй заработала и третья, вот теперь точно конец. Я переместился ближе, чтобы охватить всю картину целиком. Как и ожидалось, в чистом поле начали открываться порталы. Один за другим счет сбился уже на десятом. Твари потоками расплескивались по открытому пространству, быстро заполняя линию горизонта. Даже с такого расстояния я слышал рычание и гнев. Повсюду были слышны крики офицеров. Они приводили деморализованных солдат в сознание. Осмотревшись... Увидел, когда же некогда бывалые бойцы стоят с испуганными лицами. Да, Орда Уори нагнала жути, тут ничего не скажешь. Но пока мы не видели ничего, кроме обычных монстров, хоть и в необычных количествах. Стоило подумать о хорошем, как мои глаза выхватили сидящих на тварях побольше всадников. Без тебя подери. На стену с дробным стуком шагов пожаловали мои стражи. Теперь каждый воин был побрит на лысо, отчего они смотрелись несколько чужеродно на двадцатиградусном морозе. Все так же в похожих на и балахонах, только теперь каждый из них носил меч размером с человека. Нигде Алиес такие достал. Реально здоровенные полоски стали. Надеюсь, они умеют обращаться с этим оружием. Стражи растянулись в шеренгу и встали по всей стене на расстоянии трех шагов друг от друга. «Демоны Красного Императора с нами!» — заорал какой-то мужик и солдат. «Да!» — вторили десятки глоток. «Красный Император с нами!» — снова начал заводила. Я уже стал подозревать, что это спланированная акция. «Да!» — снова ревели уже сотни бойцов. «Так кто же против нас?» — крик. Я только холодно кивнул, начал перемещаться по всей протяженности стены. Там, где появлялась моя фигура, люди взрывались восторженными криками, страх пропадал, приходил боевой задор. Незаметно я и сам начал получать от этого удовольствие. Меня будто подпитывали все эти выкрики. Я раздувался, как парус корабля. Это давало силы, море силы. Что происходит, Алис? Источник симбиота, ставший частью меня, и правда увеличился в размерах. Он стал больше и темнее. Происходит заправка, хмыкнул он. Я надеялся, что все будет именно так. Как, твою-то мать? В тебе частичка божества, существа, давно научившегося перерабатывать веру людей в энергию. Они верят в тебя. Слов не хватало, пришлось прибегнуть к матам. Тебе не кажется, что о таких вещах говорят заранее? Что бы изменилось? А так ты получил подарок. Ощущения приятные, да? Да. Нехотя признался я. Снова переместившись на сторону, где было открыто больше всего порталов, стал шарить глазами по массе нападающих. Меня интересовало хоть что-то близко похожее на совет. Порталы открывались в отдалении, поэтому у нас было время перед столкновением. Видимо, твари логично предполагали, что мы можем ударить по кольцам порталов, будь они рядом. Совет пока не появился, спросил отец, знающий о всех планах. Нет, думаю, это только раннее начало. Энергия внутри тела фонтанировала бесконечным потоком. Я прыгал микропорталами, контролируя ситуацию тут и там. Вот идет подготовка старых орудий, которые будет не жалко оставить на первом рубеже обороны. Вот замершие статуями солдаты, сжавшие приклады автоматов. Кто-то прикладывался к прицелу пулемета, нервно отбивая одному ему известный ритм ногой. Кто-то прикладывался к фляжке с чем-то покрепче, чем пулемет. Где бы я ни появлялся, люди становились спокойнее. Очень скоро удалось воодушевить всю первую линию. Никогда я не видел таких уверенных лиц. Тут больше играло даже не то, что я некий красный император с армией порабощенных моей сущностью людей, а то, что эти люди сражались за свой дом и семью. У многих позади была целая жизнь, родные и близкие, жены и дети. Сейчас каждый из солдат думал о том, кто занимал в его сердце больше всего места. На второй линии был замечен Вишневский. Доктор выглядел хорошо, но походка его была не твердой. На мой вопросительный взгляд, он лишь ответил, что это его рабочее состояние. То на первой стене, то на второй возникали вспышки порталов, только фиолетовых, а не темных, как у меня. «Это Кира и мир». Они служили некими адъютантами, переносили послания для командиров от отца, помогали со снабжением. Я вдруг осознал, что тут все, кого я когда-то знал или знаю сейчас. И весь этот мирок может упасть к ногам расы пришельцев, которые возомнили себя не весть кем. Разрушителями миров, карателями, высшими существами. К плечу прикоснулись в момент, когда я замер на втором кольце. Это оказалась Лара как ты? Вопрос был задан с нежностью и теплотой. Он разом выветрил поднявшуюся волну гнева. Сняв шлем, почувствовал, как легкая рука лохматит мои волосы. Рядом появилась Анастасия. Я мягко улыбнулся ей и обнял девушек. В спину ткнулось что-то тяжелое. Только одно существо может подкрасться ко мне незаметно. Позади был Али, Зверь настороженно смотрел на меня и с готовностью подставил лобастую голову для поглаживания. Али был весь в красном напылении, кажется, это хна. «Это же самый главный демон Красного Императора!» Подняла руки Анастасия, и мы все вместе рассмеялись. «Как говорит мой отец, хорошая пиар-компания никогда не помешает», одобрительно кивнула Лара и достала что-то из кармана. «Это оказалась какая-то красящая смесь, которую я принял за хну». Лара обмакнула пальцы в баночку и сначала провела по шлему, а затем по моему лицу. Крест-накрест, будто я был мишенью. «Береги себя, пожалуйста». Притянув девушку к себе, прошептал я. Лара подозрительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Отпустив девушку, еще раз глянул на подруг, удивляясь своему везению. Али что-то неразборчиво рыкнул, наверное, предлагал завязать с телячьими нежностями и приступать к убийству, как все порядочные центурионы и красные императоры. Монстры за стенами собрались в некие боевые порядки и тронулись вперед. Солдаты начали намечать цели, все были готовы к главному кровопролитию этой эпохи. Стены города неприступно возвышались над несущимися легионами монстров. За их спинами маячили открытые колодцы порталов, Оттуда все еще перла толпа легионеров. Наши ряды уплотнились, будто люди искали поддержки друг в друге. В стену ударился поток нападающих. Монстров было настолько много, что они начали образовывать кучу. Я прыгал на первой стене, перемещаясь и прикидывая, где нужна моя помощь. Маги ударили по волне всевозможными стихиями, выкашивая тварей сотнями. Вот что делают глифы. Раньше такое было невозможно. Краем глаза заметил, как из портала появились ровные порядки людей. «Да это же Алферов и армия нашего города!» «Хозяева решили бросить предателей наравне с обычными легионерами. Собакам собачья смерть, что тут сказать?» Тем временем твари начали группироваться и помогать друг другу в покорении стены. Они вставали и упирались лапами в землю, следом за ними вставали следующие, по спинам карабкались третьи. На первый взгляд неорганизованная мешанина из тел стала как никогда опасно. Маги пытались уравновесить ситуацию, но не в их силах было сделать это. Как бы ни старались одаренные, запас сил таял стремительно. А если расплескивать энергию как попало, можно не притянуть до конца. На лобастой морды тварей сыпались всевозможные заклинания. Одни сжигали монстров целиком, другие замораживали, Третьи заставляли корчиться от удара электричеством. Я подключился к своим людям, благо энергии было море. плетить мы стали длиннее, и если раньше это были простые ужики, сейчас заклинание больше похоже на упитанных удавов. Ленты развоплощали монстров сотнями, буквально разрезая этот пирог. Энергия веры людей стала истощаться, людям было не до слепого благолепия. Но тут же ставший тонким ручеек быстро возместила энергия смерти. Пришельцы умирали, пробуждая во мне невиданный голод. Каждое стороннее и неестественное пополнение источника вызывало в человеке острое ощущение удовольствия. Представить, что ощущал в этой драке я, трудно. Это как принять наркотики, когда ты этим грешил. Ощущение острой будто лезвие цирюльника – Все и без того нечеловеческие чувства стали глубже и сильнее, хотя, казалось бы, куда дальше. Очень скоро легионеры добились желаемого, даже несмотря на то, что мы отбивались изо всех сил. Груда тварей сравнялась по высоте со стеной, что было плохо для нас. Я взглянул назад, чтобы убедиться, что транспорт на месте. Под стеной уже давно были готовы машины, которые понесут всех солдат ко второй стене. Там будет наша основная линия обороны. Но мы не уйдем с этого места, не взяв свою плату. Счет убитым со стороны пришельцев шел уже на десятки тысяч, а у нас было всего несколько пострадавших. Я даже начал надеяться на то, что все может быть гораздо проще и светлее, чем я думал раньше. Но стоило хорошей мысли промелькнуть в голове, как ситуация резко изменилась. Пожаловали одаренные со стороны пришельцев. Они были в хвосте процессии и наблюдали издали. Видимо, это и было их целью – завалить стену трупами и войти внутрь, как по ковровой дорожке. В обороняющихся полетели ленты тьмы. Они развеивали людей и материю, оставляя горки пепла. Поднялась паника. Вокруг стали нарастать крики. Я поднял руку и вызвал щупальца. Они пожирали бешеное количество силы, но на какое-то время повисла пауза. Ленты метались. Я напоминал бешеного осьминога но мне удавалось перехватывать удары нападающих. Надолго ли меня хватит? Учитывая, что я закрывал от силы половину нашей растянутой линии обороны. Слава Создателю, магов на той стороне, оказалось меньше, чем я предполагал. Я насчитал около сотни одаренных. Относительно одаренных. Они использовали силу симбиота. Видимо, это единственное, на что были настроены всадники. Почему они не применяют обычную магию? Огонь, вода. Привыкли полагаться на мою энергию? Согласись, она гораздо смертоноснее любой стихии. Алис был напряжен, что меня смутило, никогда не слышал его таким. А что ты думал? Будто прочитав мои мысли, ответил он. Что энергетические ленты сами собой работают? Ими же должен кто-то управлять. Вот же бес! Все время думал, что ты обычный паразит, а ты оказывается и правда симбиот. Поговори мне. «Лучше смотри за своими подружками. Они, похоже, попали в непростое положение». Я испуганно завертел головой, но тут же обнаружил Лару и Анастасию на второй стене. Обострившееся зрение работало не хуже бинокля. «Тогда о чем речь?» Тут же я услышал взрыв. До меня донеслась волна горячего воздуха. Солдаты разразились одобрительными криками и в едином порыве откинули тварей назад. Далеко внизу метались две блестящие фигуры а я только сейчас заметил, что нагрузка упала. Оставались единичные удары. Влада и Адель существенно помогли, взорвав взрывчатку в близости от всадников. Но долго им не протянуть, если я не приду на помощь. Видимо, они не представляют, на что способна магия симбиота. Она чистая тьма. После такого не выживает ничто. Пришлось прыгать микропорталами вниз, чтобы с разгона ворваться в строй противника и попытаться вытащить взорвавшихся девчонок. Нападение Влады Аделины дало некую передышку для солдат на стенах. Сейчас два человека отвлекали на себя внимание всей линии чародеев от Суори. Я успел вовремя, когда сразу три всадника направили на Адель концентрированный удар. Будто в замедленной съемке я почему-то видел, как расширились глаза подруги. Она испугалась, не успевая уйти с линии. Помощь подоспела в самый последний момент» пришлось прыгать дальше обычного, рискуя не попасть точно перед девушкой. Я вырос на пути заклинаний, принимая на развернутый Альясом щит. Симбиот сейчас был полезен как никогда. По факту он управлял всеми процессами с энергетикой. Так как у меня в принципе не хватало опыта взаимодействия с божественной энергией, он отлично закрывал этот пробел. Вот и сейчас по обыкновению плотные щупальцы тьмы вдруг растянулись в подобие огромной линзы, Она была полупрозрачна, но тем не менее отлично укрыла от ударов. Отправлять девушек назад не стал. Как бы то ни было, сейчас есть отличная возможность прорядить строй магов. Вытянутые полудугой суори не успевали за нами. Наша тройка перемещалась из стороны в сторону быстро и непредсказуемо. Это напомнило мне ледовые хоккейные баталии, нападающие действовали таким же образом. Рослые, покрытые жесткой шерстью суори, погибали один за другим. Их звериные глаза горели злобой, но лишь до того момента, пока тело не лишалось головы. Строй всадников дрогнул, что вызвало волну криков со стены. Они разом стали отступать понемногу, но это уже хорошее начало для партии. Сила смерти, ее эманации и колебания, я будто плавал в теплой воде. Меня обволакивала энергия, Ее было настолько много, что в какой-то момент я решил, что дышу ею. Как оно обычно бывает, зациклившись на своих ощущениях, я перестал отслеживать своих валькирий. Я будто обтекал в героиновом трипе схватив хорошую дозу. Смеялся и носился по полю, будто смерч, твари были далеко, а маги Суори казались какими-то слабыми и ничтожными. Влада поймала удар в грудь, падая на землю. Я видел это, но не стал переноситься к ней. Я прыгнул в гущу магов и начал сеять смерть там. Аделина отправилась назад, решила вытащить Владу. Я отвлекал на себя внимание всех магов. Твари же были в стороне. Их больше интересовала стена, видимо, приоритет полученного приказа. Кружась в каком-то только мне известном танце, мой взгляд вдруг выхватил подробности происходящего за стеной. Отталкивающая бесчувственную Владу Адель, Толпа легионеров, разом накрывающая девушек будто одеялом. Несколько лент тьмы попало в меня, но я даже не обратил на это внимания, полностью отрываясь от реального мира. Вот Адель что-то яростно кричит, размахивая мечом, но творит так много, что ей не хватает сил. А тем временем тело Влады попросту утаскивают в толпу, обезумевшие монстры, получившие еду, утробно воют. Адель крутится и ищет взглядом Владу, но не находит. Она растеряна и испугана. В этот момент ей в бок влетает темный сгусток магии. Один из магов решает воспользоваться моментом. Я растягиваюсь в пространстве, всем существом желаю ускорить переход. Но не успеваю на какую-то долю секунды. Яркая вспышка бьет по глазам. Оказавшись в переплетении тел легионеров, не сразу понимаю, что происходит. Магия разгорается шаром вокруг меня. Будто резерв вдруг находит выход, просто расширяясь. Энергия расходится волнами вокруг и выжигает монстров пачками. Я загораюсь, как солнце, как атомный взрыв. На какой-то миг пространство очищается от врагов. Благодарю создателя, что Адель не попала в радиус удара. Она лежит лицом вниз, а я даже не представляю, жива ли она. Но самое страшное ждет дальше. Примерно в десятки метров дальше в горке пепла взгляд выцепляет пустые латы Влады.